Таков Навелли. Страшный, извилистый, с бесконечным разнообразием оттенков, тонкий, как тончайшее лезвие. И этот холодный, беспощадный, неумолимый оператор мог быть и мягким, безвольным страдальцем. Тут у него бывали совершенно детские, обезоруживающие интонации. Такие провалы в человеческое ничтожество, что и жалко, и страшно становилось. Не помню ни одного его спектакля, который бы не был чем-то очень значительным, даже когда он играл пустейший французский водевиль. Это был настоящий актер для знатоков. Жаль было упустить каждую минуту его игры. Из второго типа ролей, где он играет страдающее лицо, помню французскую переводную пьесу «Папа Лобонарт». Старый часовщик, красивая развратная жена, взрослый сын, Жена невозможнейшим образом обходится с мужем и натравливает сына на то же. Старик все сносит, каждый накипающий взрыв он подавляет в себе, но все это накопляется, накопляется, и однажды в разговоре все прорывается наружу. Невозможно описать силу этого возмущения, напряжения, с которым эта приниженность вырастает и превращается в грозное проклятие. И в самый сильный момент отцовского гнева сын вдруг кидает ему в лицо. «Да что ты орешь, с какого права, ты мне не отец, я сын другого». Никогда в театре я не видал более страшной осечки, чем то, что давал Навелли в этом месте. Это был такой провал в человеческие низы, что все предыдущее казалось счастьем по сравнению с его теперешним положением. При всей моей любви к техническим приемам игры, к сожалению, не могу вспомнить, как он принимал страшный удар. Могу только сказать, что это было одно из самых сильных моих впечатлений в театре, но что делать, за силу я не доглядел способа. А способы у него были чрезвычайно интересны. У редкого актера можно было столькому научиться, как у новелли. Конечно, надо уметь смотреть. У нас вряд ли и это люди умеют, ведь если актеров ведут и воспитывают на нутре, то естественно, что и внимание критика идет мимо технических приемов. Чем технически воспитаннее актер, тем технически проницательнее суждение критика. Прав старик Лессинг, когда говорит, что постановка актерского образования на научную почву нужна в двух целях – для того, чтобы актер знал, что правильно и что неправильно, и для того, чтобы критик мог судить, правильно ли и почему неправильно. «Совершенно верно, но я еще сгущу это требование и скажу, что каждый актер должен быть и критиком, ибо только при критической способности может быть и самокритика, а мыслима ли самокритика, когда ясность сознания помрачена нутром?» Да, у Новелли можно было поучиться. Точности движений и речи, меткости и совпадения слова и жеста, меткости и точности тем более удивительным – что иногда темп его игры был страшно быстр, и, несмотря на быстроту, никогда у него не было смазанности. Еще у него можно было поучиться гимнастике лица и гимнастике голоса. У нас совершенно не знают мимики, даже предмета такого нет в сценическом преподавании. В наших студиях существует странно неопределенный предмет «гимнастика чувств», но нет «гимнастики лица». Ведь это то же, что пианиста воспитывать на гимнастике настроений, а не давать ему гимнастики пальцев. Лицо Навелли было изумительно. Оно мне напоминало такие в детстве виденные мною резиновые маленькие маски. Их можно было сжимать, растягивать, и получались удивительные гримасы. Все то же лицо, но все с разным выражением. Должно сказать, что такие же резиновые, гибкие были его интонации. Такого сочетания иронии и ярости я не слыхал. Не видел я новелли в Шейлоке, но уверен, что его Шейлок наравне с Шейлоком величайшего английского актера XIX века Ирвинга. Это должно быть тоже ползучее, тягучее, присматривающееся, ненавидящее и страдающее, что у великого англичанина. Я видел Ирвинга в этой роли в Лондоне. Не могу забыть его выхода из зала суда». Его руки все приближались к голове, голова пряталась, уходила в плечи, он давал впечатление человека, для которого меркнет солнце, гаснет день, и, наконец, как ночная бабочка от света забивается в щель, так он, закрыв голову локтями, шатаясь и отступаясь, шел к выходу и пропадал в дверные створки».